переполняя башенные часы. Вот-вот они изрыгнут из себя страшные удары. А шары все катились, белые по зеленому полю, красные по зеленому, расчленяя годы, нагромождая друг на друга десятилетия и секунды. О секундах Фемель говорил своим бесстрастным голосом так, словно это были века. Только бы мне не пришлось снова идти за коньяком, Увидеть число на календаре и часы, Встретиться с овечьей жрицей И с той, которой не следовало родиться. Только бы еще раз услышать слова Фемеля «Паси агнцев моих» И узнать что-нибудь о женщине, Лежавшей когда-то под летним дождем на траве. Услышать о кораблях, встающих на якорь, о женах лодочников, спускающихся по сходням, и о мече, который забил Роберт, Роберт, никогда не принимавший причастие буйвола, Роберт, продолжавший молча играть в бильярд, создавая своим кием разнообразные комбинации шаров на пространстве всего лишь в два квадратных метра. — А ты, Гуго? — тихо спросил фэмель Ты мне сегодня... Ничего не расскажешь? Не знаю, сколько это продолжалось на самом деле, но мне кажется целую вечность. Каждый раз после уроков они избивали меня. Иногда я не решался выйти, пока не удостоверюсь, что все пошли обедать. Женщина, которая убирала школу, находила меня в вестибюле и спрашивала, — Что ты так долго сидишь здесь, мальчик? Твоя мать уже верно ждет, тебя не дождется. Но я все еще боялся выйти и ждал, чтобы уборщица тоже ушла и заперла меня в школе. Это не всегда удавалось. Чаще всего уборщица выгоняла меня перед тем, как запереть двери. Зато как я радовался, если все сходило гладко и меня запирали. В партах, в помойных ведрах, которые уборщица оставляла в вестибюле для мусорщика... Я находил достаточной еды — бутерброды, яблоки, остатки пирога. Я был в школе один и в полной безопасности. Согнувшись, я заползал в раздевалку для учителей позади входа в подвал, потому что боялся, как бы мои мучители не заглянули в окно и не обнаружили меня. Прошло много времени, прежде чем они дознались что я прячусь в школе. Нередко я часами просиживал там, сидел до самого вечера, а потом открывал окно и вылезал на улицу. Часто я подолгу смотрел на пустынный школьный двор. Может ли быть что-нибудь более пустынное, чем школьный двор под вечер? Все шло прекрасно до той поры, пока они не узнали, что я отсиживаюсь в запертой школе. Я прятался в раздевалке для учителей или где-нибудь под подоконником и ждал, когда во мне проснется то, о чем я знал только понаслышке — ненависть. Я был бы рад ненавидеть своих врагов, но не мог, господин доктор. Я не испытывал ничего, кроме страха. Бывали дни, когда я высиживал в школе только до трех или до четырех, Думая, что они уже ушли, и мне удастся быстро промчаться по улице мимо конюшен Мейда, обежать церковный двор и запереться дома. Но они сменяли друг друга. Они ходили есть по очереди, ибо отказаться от еды было выше их сил. И когда они подбегали ко мне, я уже издали чуял, чем их сегодня кормили — картофелем с подливкой жарким или капустой со шпигом. Они били меня, и я думал, ради чего умер Христос? Какая мне польза от его смерти? Какая польза от того, что они каждое утро читают молитву, каждое воскресенье причащаются и вешают большие распятия в кухне над столом, за которым едят картофель с подливкой, жаркое, Или капусту со шпигом? Никакой. К чему все это, если они каждый день подстерегают меня и бьют?